Глава 14. В среду ночью Квиллер спал беспокойным сном, удрученный подозрениями, которыми ни с кем не мог поделиться. В то время, как другие надеялись и молились о спасении Дойла, он знал, что фотограф мертв. И он знал или подозревал, что это не несчастный случай. Много раз ему доводилось слышать леденящую дужу, погребальную песнь Коко, и она всегда означала убийство. Но откуда кот мог это знать? Квиллер обнаружил, что все время теребит усы и повторяет себе «это всего лишь предчувствие». Сиамцы, тем не менее, хорошо выспались. Они рано поднялись и делали тонкие намеки на то, что новый день уже начался. Кошки вскакивали на Квиллера, Коко вопил фортиссимо ему в самое ухо, а Юм-Юм развлекалась тем, что тихонько покусывала хозяйский нос. В семичасовых новостях не было никаких новых известий о поисках пропавшего человека. Квиллер пошел в гостиницу, надеясь, что Нику удалось что-нибудь узнать, благодаря своим знакомствам. Что касается корреспонденции, то ее еще не забрали на почте. Квиллер и не спешил увидеть очередную открытку. Поездка по лесу Олтером вдруг отошла на задний план и волновала его меньше, чем судьба фотографа. Он быстро позавтракал и вернулся к ручью, не дожидаясь почты. По дороге встретил мотоциклиста посыльного, который передал ему пакет от Джона Бушлинда. К пакету была приложена записка. Квилл. Я оставался в фотолаборатории, пока не допечатал снимки Дойла. Здесь все. Пусть они лучше будут у тебя. Ты знаешь, что с ними делать. О, Господи! Я надеюсь, что парня найдут. Я собирался в этот уикенд прокатить его и Венди на своем катере. Что касается фотографий, то некоторые очень хороши. Мне понравилась та, на которой две белки, а некоторые похуже. Впрочем, этого следовало ожидать. Есть также несколько недурных портретов Венди и снимков, сделанных на пикнике. Ты там ешь хот-дог. Я звонил Бартеру. Он отменяет встречу. Буши. Фотографии 8 на 10 дюймов заполнили три плоские желтые коробки. Квиллер взял их на веранду. Сейчас он узнает, действительно ли хороша была идея включить фотографии Дойла в альбом «Красоты Мусскаунти». Первым ему попался снимок, на котором были те самые белки, запечатленные в профиль. Они сидели на пеньке, повернувшись друг к другу. Не дать не взять два государственных деятеля на совещании. Пышные хвосты изогнуты в идеальной симметрии друг к другу. Что они обсуждали? Профицит орехового баланса? ворчание коко прервала эти размышления кошачья система тревожной сигнализации дала знать что кто то приближается друг либо враг в данном случае лицом на подозрение оказалась ханна которая шла более быстрым шагом чем обычно квиллер вышел к ней предварительно прикрыв желтые коробки крышками он знал слабость коко глянцевым поверхностям прости старина обратился он к коту на фото нужно смотреть а не пробовать их на вкус «Есть какие-нибудь новости?» – сразу же спросила Ханна. «Никаких!» «Мать Венди прибывает в аэропорт в 5 часов вечера, и я заказала ей номер в гостинице «Дружба». Это был мотель в медицинском кампусе Пикокса, где останавливались родственники пациентов. «Зайдите на веранду выпить минеральной воды». Как только Ханна уселась, Юм-Юм тут же прыгнула ей на колени и, немного повертевшись, устроилась поудобнее. Коко вскочил на стол и сел». пристально глядя на желтые коробки я зашла сюда сообщила хана когда квеллер налил воды в стаканы чтобы рассказать вам последние новости о хижине номер два сегодня утром март пришла ко мне чего раньше никогда не делала и спросила нет ли у меня немного молока для дэни Вчера вечером, оказывается, Джо должен был повезти ее за покупками, но что-то этому помешало. Похоже, у нее было или тяжелое похмелье, или она переусердствовала с лекарствами, которые, по ее словам, принимает. Квилл, когда кто-то берет фальшивую ноту, меня передергивает. И вот от Джо меня передергивает. Вы думаете, что Джо ведет нечестную игру? Он потеребил усы. Теория Ханны о фальшивой ноте совпадала с его предчувствием. я поговорила с родственниками которые занимаются коммерческим рыболовством и они сказали что арендованные суда не выходят на озеро в это время года разве что во время у иэнддов пищи для размышлений заметил кклилер ну вы вероятно заняты а у меня в духовке мясной рулет яу произнес ко он знает слова мясной рулет я пришлю ему кусочек Могу ли я что-нибудь сделать для Венди? Может быть, цветы? Лучшее, что вы можете сделать, это надеяться и молиться, чтобы Дойл был в целости и сохранности. Когда приедет ее мать, мне станет намного легче. А следует ли мне встретить ее в аэропорту и отвезти в гостиницу «Дружба»? Это было бы очень любезно с вашей стороны, Квилл. А как ее зовут? Девичья фамилия Венди – Сеттерли. Ханна пошла домой к своему мясному рулету, а Квиллер погрузился в размышления. если джон не занимается каждый день рыболовством, как говорит то что же он делает незаконно ищет золото был ли хакет его партнером или конкурентом ударил ли джо его по голове бросил в ручей и украл его автомобиль возможно багажник был набит золотыми самородками но кто же уехал на этой машине? На наверное третье лицо Это третий выехал на ней из штаты и поменял номерные знаки. Пора было отложить разработку версии и одеваться к ланчу, который устраивал колледж Мусскаунти. Он наденет серую рубашку Пола и серые брюки в тон усам цвета перца с солью вместе с летним пиджаком и шотландки с тартаном Макинтошей. Такой туалет всегда вызывал восхищенные взгляды, и хотя Квиллер демонстрировал безразличие, это было приятно. Поли говорила, что ему следует чаще носить серое, так как оно идет к его серым глазам. Он всегда об этом вспоминал, когда одевался. «О, тщеславие, тщеславие!» Когда он прибыл в гостиницу, Кэти и Лори сказали, что он чудесно выглядит. Открытка от Поли снова демонстрировала Independence Hall. Здание Филадельфии, где была подписана Декларация независимости и Конституция США. Поли писала, «Дорогой Квилл, все это и еще Гринфилд Виллидж – целые акроистории». Скоро буду дома. Мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с Уолтером. Он бы тебе понравился. С любовью, Поли. Квиллер хмыкнул в усы. Уолтер, похоже, уже становится членом семьи. В вестибюле была целая толпа. Эти мужчины и женщины направляли в столовую, обмениваясь громкими приветствиями, сердечными рукопожатиями и даже обнимаясь. удивительно что перспектива ланч в гостинице щелкунчик могла создать такое праздничное настроение тем более что им не светило ничего привлекательнее жареного цыпленка квеллер подождал пока все усядутся за длинный стол поставленный под прямым углом к столу оратора нел радостно приветствовала киллера вы так чудесно выглядите квил впрочем как всегда проводив гостя за главный стол, она усадила его между цветущей дамой с рыжимими крашными волосами и пожилым мужчиной с козлиной бородкой и сельгой в ухе. Их мина были незнакомы веллеру, хотя они его знали. Как ведущий колонки из-подпера квилла он привык к подобному одностороннему знакомству. Но все же их дружелюбие, яркие тоны одежды и взрыва смеха казались ему несколько не академидемичными. Не постучала ложечкой по стакану с водой и призвала собравшихся к порядку. Мы начинаем ежегодный ланч трех округов, которые устраивает мускаунское общество керамистов. И наша сегодняшняя встреча посвящена чашкам для усачей. Квиллер судорожно сглотнул. Как же это он так промахнулся? Продоля разговор с рыжй и кослобородом, он попытался переделать свой лимерик. Нел продолжала. Мы имеем честь принимать ведущего авторитета в этой столь дорогой нашим сердцам области. Аплодисменты, а также выдающегося почетного гостя, ведущего колонки чей юмор и мудрость украшают нашу жизнь каждый вторник и пятницу. Снов аплодисменты Не более бурные отметил квиллер. Сколько же у него времени на то, чтобы сочинить лимерик от чашки для усычей? Нел продолжала свою речь, но сначала давайте расслабимся и насладимся вкусным ланчем, который специально для нас приготовил шеф-повар. Опять аплодисменты. Известно ли им, что будет только жареный цыпленок? Надеясь почерпнуть вдохновение для Алимерика, Квеллер сделал то, что делают все журналисты. Начал задавать вопросы и слушать ответы. Как он узнал, усы всегда входили в моду после войны. Первая чашка для усачей появилась в Англии в 1800-е годы. Мужчины помадили усы, и когда они пили чай, помада начинала таять и текла по подбородку или капала в напиток. Тогда-то и появились чашки для усачей, отчасти перекрытые сверху фигурным выступом, который защищал усы от пара и влаги, оставляя отверстие для питья. Мужчина слева от Квиллера с гордостью заявил, что в его коллекции около 50 чашек для усачей. Женщина справа раздобыла экземпляр, разрисованный вручную желтыми розами. Нелл сказала, что специализируется на чашках с надписями, например, «Дорогой папа, я люблю тебя больше всех». Они беседовали о клеймах гончаров, подделках и таких раритетах, как чашка в виде чайника на трех ножках. После жареного цыпленка и салата из брокколи перед десертом медленно отворилась дверь и в комнату проскользнул Ник. Он нашел Квиллера и что-то прошептал ему на ухо, прежде чем поспешно удалиться. «Нет!» – произнес Квиллер громче, чем намеревался. Он подошел к Нелли, прошептав ей на ухо пару слов. Быстро вышел из комнаты. Ник ждал его в холле. «Только что передали по радио. В черном лесу найдено тело пропавшего человека. Имя не упоминалось. Причина смерти пока не установлена. Стало быть, они знают, но не говорят. Как ты узнал, что его застрелили?» Позвонил знакомому из службы шерифа. Он не в курсе, не добрались ли волки до тела, прежде чем поисковая партия. А я и не хочу этого знать. И вот фотоаппарат исчез. Об этом не упомянуто. Он был дорогой. Для убийцы большую ценность представляла скорее проявленная пленка, нежели сам фотоаппарат. По-моему, это еще один золотой искатель, который боится, что его делишки были засняты на пленку. Какая трагедия для Венди. Что тут можно сделать? Мы решили, что нужно сообщить все факты ее доктору, чтобы та могла лучше блюсти интересы пациентки. Лори позвонила доктору Диане. «Вы поступили правильно, Ник. Я встречу мать Венди в аэропорту и сообщу ей только то, что полиция довела до сведения средств массовой информации. Прости, что оторвал тебя от ланча, Квилл. Не извиняйся. Я рад, что ты это сделал». Квиллер направился к хижине номер пять, кратчайшим путем, по дороге за гостиницей. Он сварил себе чашку крепкого кофе, Кошки, почувствовав его настроение, притихли, но ненадолго. Коко затеял скакать по мебели, все время что-то мурлыча себе под нос. Кто-то приближался к хижине. Это был Трент, портье из гостиницы. Он доставил большой куб серебряной обертки, увечанный огромным серебряным бантом. «Они собирались преподнести вам это во время ланча, но ну, вы рано ушли. Кто-то дарит мне шар для боулинга». «Или мумифицированную голову?» – с ухмылкой ответил Трент. Как Квиллер и опасался, это была чашка для усачей с блюдцем. Спасибо, хоть не разрисованная вручную желтыми розами. Просто большая керамическая посудина с удобной ручкой. Как он узнал позже, раритетом ее делали надписи, которые рекламировали мужскую одежду, сшитую на заказ. «Сидит идеально». Судя по рисунку изображавшему портного в сюртуке и клиента в цилиндре, диковинка была изготовлена в начале 20д века. В записке от Нел говорилось: «М пришли в ужас, услышав о вашем друге и вполне понимаем, чем был вызван ваш неожиданный уход. Я рассказал о вас много хорошего, и все члены общества приносят вам свои соболезнования. Примите знак нашего почтения. Влер набрасывал благодарственую записку когда его отвлек шум автомобиля который явно нуждался в техосмотре он узнал машину ханны и его не удивило когда она позвонила ему по телефону и сказала задыхаясь вы уже слышали новость крил какую новость спросил он она повторила то что передал голос пикакса добавив мне страшно подумать как это переживет вэндндии слава богу ее мать уже в пути затем она произнесла доверительным тоном знаете родители в эндии были против ее брака с дуйлом они считали его слишком эгоцентричным ну что тут можно сказать это случается и в самых лучших семьях я позвонила в больницу и сестра заверила что состояние в эндии стабильно ну вот и все что я хотела сказать но это не все что я хотел сказатьханна вам бы лучше проверить ваш вентилятор а то можете доиграться мне не нравится шум вашего мотора коко прыгал на стол где лежали желтые коробки и обратно на пол он знал что в коробках и больше всего на свете ему хотелось полезать глянцевую поверхность фотографии у квиллера не было настроения рассматривать снимки доила в свое время они с буши отберут лучшее и займутся фотоальбомом а коко все обнюхивал желтые коробки квиллер провел пару беспокойных часов прежде чем наступило время ехать в аэропорт Челночный рейс, доставлявший в Мусскаунти пассажиров из крупных аэропортов, местные остряки прозвали специальный «Братьев Райт». Его неофициальный девиз звучал как «лучше что-то, чем ничего». Квиллер прибыл как раз в тот момент, когда самолет пошел на снижение и подкатил к терминалу. Пассажиры с дипломатами и сумками в руках буквально скатились по трапу. Так им не терпелось снова очутиться на земле. Последней показалась женщина в деловом костюме и шляпке, изготовленный на заказ. Она несла небольшую элегантную сумочку и выглядела скорее как председатель правления совета директоров, собранной и преисполненной ответственности, нежели чья-то мамочка. «Миссис Сеттерли? Я Джим Квиллер», – представился он. «Я отвезу вас в больницу». «Как Венди», – торопливо осведомилась она. «Ее состояние стабильно и за ней прекрасный уход. Можно мне помочь вам с багажом? Моя машина вон там». она не не зашла до пустой болтовни о погоде или странностях местной авиаслужбы а сказала когда он включил зажигание итак что вам известно об обстоятельствах предшествовавших приступу у венди она звонила мне дважды в неделю но быть может чего то не договаривала уверяла будто они чудесно проводят время да казалось что так оно и есть но однажды вечером на званом обеде может быть она выпила лишнее вэнди устроила дуэлу семейную сцену Она не хотела, чтобы муж забирался в лес фотографировать дикую природу. Говорила, что там медведи, ядовитые змеи и бешеные лисицы. На следующий день, после того, как он отправился вверх по ручью в каноэ, Венди пришла ко мне в хижину и извинилась за эту вспышку. Пояснила, что ужасно за него волнуется. «Да, она, несомненно, паникерша», подтвердила мать Венди. «Но ей нужно избегать стрессов, так как у нее врожденный порог сердца. Дойл это знает». и он не должен огорчать ее без всякой надобности. Однако, насколько я поняла, они собирались уехать был из Блэк-Крик и отправиться на несколько дней на другой курорт. Таков был план, согласился Квиллер, но вчера он отплыл на Каноэ в последний раз и не вернулся. Мы сообщили шерифу, и он объявил розыск. И вот Венди попала в больницу. Наш кардиолог настаивает, чтобы ее немедленно доставили домой, как только ей можно будет летать, даже если для этого придется арендовать самолет. «Это вы должны обсудить ее с лечащим врачом, Дианой Ланспик. Вы остановитесь в гостинице на территории больницы». Потом миссис Саттерли задала вопрос, на который тяжело было отвечать. «Они нашли Дойла?» Поколебавшись, Квиллер ответил. «Нашли тело». «Как это ужасно для Венди!» «И при ее-то состоянии!» Последовала долгая пауза. «Что с ним произошло?» Квиллер снова замешкался. служба шерифа не сообщила никаких подробностей они умолкли наконец квиллер указал на больницу внушительное здание для такого маленького населенного пункта затем он проводил миссис сеттерли в гостиницу дружба окруженную садом где были цветочные клумбы и скамейки вот номер телефона сказал он звоните без всяких церемоний если понадблюсь позже вечером когда квеллер сидел на веранде созерцая мирную картину за стеклом На ум ему пришло несколько вопросов. В какое время Вэнти потревожили выстрелы? Он помнится приписал их висущим охотникам на кроликов. В какое время Кокко исполнил свою погребальную песень, от которой в жилах стыла кровь, незадолго до того, как все они поплыли вверх по ручью, в поисках ко дноя дойла. Было еще одно маленькое происшествие. Кокко осмотрел в окно, спальни и ворчал на шумную машину. Филлер тогда пошутил, это всего лишь неисправимый глушитель. Тебе бы надо проверить свой собственный глушитель. В какое время это произошло? Это был грузовик Джо. Он возвратился домой рано, а затем снова уехал.